Параграф 35. Доказательство из Священного Писания Божества Святого Духа и Его Единосущее с Отцом и Сыном. Божество Третьего Лица Святой Троицы, Духа Святого, и Его Единосущее с Отцом и Сыном доказывается из Священного Писания тем же самым способом, как Божество Сына. Священное Писание приписывает Святому Духу. Первое. Божеские именования. Это видно? А. Из прямых изречений Слова Божие. Псалмопевец, сказавший о себе «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня», сказал Бог Израилев «Говорил о мне скала Израилева». Вторая книга царств, глава 23, стихи 2 и 3. Таким образом объясняет, кого он имеет в виду под именем Духа Господня. Еще яснее ту же мысль выразил апостол Петр, обличая Ананию. «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Ты солгал не человеком, а Богу. Деяние, глава 5, стихи 3 и 4. Смысл речи такой: Когда она не, утаив части сцены за проданное им село, вздумал скрыть свой поступок от апостолов как от людей, утаил из цены с ведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Стих 2 Тогда первоверховный из апостолов, вразумляя виновного, сказал, «Нет, не нам солгал ты, но Духу Святому в нас обитающему. Не людей ты обманул, но думал обмануть Бога». А не забудем, что под именем Святого Духа, обитавшего в апостолах, В строгом смысле надобно понимать лицо как другого утешителя, которого послал им Спаситель вместо себя, и который наставлял их на всякую истину, говорил их устами, управлял их действиями на поприще апостольского служения. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16 и 26, глава 16, стих 13. Б. Это видно из сравнения разных мест священного писания. Так, во-первых, священный бытописатель свидетельствует, что сам Всевышний руководил израильтянами в пустыне. Так Господь один водил его. Второзаконие, глава 32, стих 12. А пророк Исаия объясняет, что ими руководил именно Дух Святой. «Вложил в сердце его Святого Духа своего, Дух Господень вел их к покою» Книга пророка Исаии, глава 63, стих 14 Во-вторых, псалмопевец говорит, что израильтяне в пустыне продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне Псалом 77, стихи 17 и 18 Равно как и сам Бог устами псалмопевца вещает. «В пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Псалом 94 стихи 8 и 9. А тот же Исаия пророк объясняет, что израильтяне огорчили в пустыне именно Святого Духа его. И апостол Павел замечает, что именно... «Как говорит Дух Святой в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет» Послание к евреям, глава 3, стихи с 7 по 9 В-третьих, святой апостол Павел называет верующих храмом Бога «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 16, а спустя несколько называет их храмом Святого Духа. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога? Глава 6 стих 19. В-четвертых, апостол Петр свидетельствует, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движим и духом святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21. А апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «Почему же, — спрашивает святой Василий Великий, — дух святой не Бог, когда Писание его богодухновенно?» Второе. Священное Писание приписывает святому духу божеское естество равенство и единосущее со отцом и сыном. А. Божеское естество.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 Спаситель засвидетельствовал, что Отец есть Источник Святого Духа, и не сказал «изойдет» или «произойдет», но «исходит», дабы показать, что естество их одно и то же, что существо их неразлучно и нераздельно, и что лица соединены между собой. Ибо что происходит, то не может отделяться от того, из чего оно происходит. Б. Равенство со Отцом и Сыном. Это видно, во-первых, из заповеди о крещении. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, где Дух Святой поставляется совершенно наравне с Отцом и Сыном.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 В-третьих, из сравнения разных мест Писания, упоминающих о всех трех божеских лицах, но в различном порядке, так что иногда на первом месте стоит имя Отца, на втором – Сына, на третьем – Святого Духа. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Иногда на первом месте имя Отца, на втором – Святого Духа, на третьем – Сына. Первое послание Петра глава 1 стих 2. Иногда на первом сына, на втором отца, на третьем Святого Духа. Второе послание к коринфянам глава 13 стих 13. Иногда же наконец на первом имя Святого Духа, на втором сына, на третьем отца. Первое послание к коринфянам глава 12 стихи с 4 по 6. Этим еще более показывается равенство их всех по достоинству. В. Единосущее с отцом и сыном. Места, относящиеся к подтверждению этой мысли, каковы? Первое послание Иоанна, глава 5, стих 7. Книга пророка Исаии, глава 6, стихи с 1 по 10, Деяния, глава 9, стих 15, глава 22, стихи 10 и 14, и особенно первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 10 по 12, мы уже рассматривали в параграфе 27. Здесь укажем только, во-первых, на слова апостола,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 Здесь Дух Святой называется Духом Христовым, без сомнения по единству их существа, и обитание Святого Духа в верующих представляется обитанием в них самого Христа, конечно, по той же самой причине. Во-вторых, укажем на места, из сравнения которых видно, что Дух Святой находится в неразрывном общении со Отцом и Сыном по бытию и по действиям. Например, Спаситель говорит, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 10. В другом месте, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28. Говорит также, «Ничего не могу творить сам от себя». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. «Сказал вам все, что слышал от Отца Моего».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 Священное Писание приписывает Святому Духу божеские свойства, например, А, Всеведение: Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, глава 14 стих 26.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 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21. Б. Вездесущее. Мысль об этом свойстве Святого Духа ясно выражается. Во-первых... Там, где говорится, что он обитает и действует, в одно и то же время в душах всех верующих христиан, рассеянных по лицу земли. Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Послание к римлянам, глава 8, стихи 9, 11, 14 и другие на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Послание к Эфесианам, глава 2, стих 22. «Во-вторых, в словах Премудрого, что Дух Господа наполняет Вселенную». Книга Премудрости Соломона, глава 1, стих 7. «И есть Дух Всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи». Глава 7 стих 23. То есть, замечает святой Григорий Богослов, сколько разумею, проникающие силы ангельские, а также пророческие и апостольские, в то же время и не в одном месте, но там и здесь находящиеся, чем и означается неограниченность. В. Следующее свойство, всемогущество. Оно открывается преимущественно из самостоятельного, полновластного раздаяния духом святым чудесных или чрезвычайных дарований верующим. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному веры тем же духом, иному дары исцелений тем же духом.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 Священное Писание приписывает Святому Духу божеские действия, как то А. Творение и преемственность в царстве благодати или возрождение душ Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь Книга Иова, глава 33, стих 4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 Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Псалом 103, стих 30. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своею. Деяние, глава 20, стих 28.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 Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духу усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 14 по 16.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 Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. В. Следующее божеское действие – совершение чудес. Относительно этого вот как богословствует святой Василий Великий. Тот перст Божий, который в Египте притворял прах в животных, указываясь им на первоначальное произведение животных, был утешитель, дух истины. Ибо по свидетельству трех евангелистов Господь сказал иудеям, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28. А Лука говорит, что он сказал, «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Евангелие от Луки, глава 11, стих 20. Поэтому, как знамения, бывшие в Египте через Моисея и произведенные перстом Божиим, так и дивные знамения самого Бога совершены действием Духа. И вслед за тем святой Василий указывает на то, что Дух Святой есть полновластный даритель и других чудесных дарований. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 8 по 11. Пятое. Священное Писание приписывает Святому Духу божеское почтение. А. А. Ибо все мы обязываемся креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, и, следовательно, обязываемся исповедовать и прославлять как Отца и Сына, так и Святого Духа. Б. Все мы составляем храм Святого Духа, который обитает в каждом из нас. Следовательно, должны служить ему как владыки храма, как Богу. Также весьма важны по отношению к рассматриваемой нами истине два следующих замечания. Замечание первое. Во всем священном писании Дух Святой нигде не называется творением и не поставляется в числе творений Божьих, хотя открывалось к тому немало случаев, если бы священнописатели действительно признавали его существом сотворенным. Так псалмопевец неоднократно призывает к прославлению Бога все его создания, небесные и земные, ангелов, силы, солнца, луну и прочее, но о Святом Духе не говорит ни слова. Псалом 102, стихи с 20 по 22. Апостол Павел исчисляет важнейшие из созданий Сына Божия. Престолы, господство, начало, власти. Но о Святом Духе также ни слова. Послание к Колоссиным, глава 1, стих 16. Апостол Петр свидетельствует, что когда Иисус вознесся на небо и сел по правую руку Бога Отца, тогда покорились Ему как Бога-человеку ангелы и власть и силы. Первое послание Петра, глава 3, стих 22 но о покорности Ему Святого Духа ни малейшего намека. Замечание второе. Дух Святой поставляется в таком же точно отношении к Христу в деле нашего искупления, как и Бог Отец. Отец осветил Сына Своего и послал в мир. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 36. И о Духе Святом говорит Спаситель. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Евангелие от Луки, глава 4, стих 18. И апостол Петр замечает, «Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета». Деяние, глава 10, стих 38. Отец содействовал самому воплощению сына своего. Бог послал сына своего в подобии плоти греховной. Послание к римлянам, глава 8, стих 3. Который родился от жены. Послание к галатам, глава 4, стих 4. И о Святом Духе предвозвещено было Пресвятой Деве. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. «Об Отце свидетельствовал Спаситель. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 10. «Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о мне» — Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 25 «И о Святом Духе. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» — Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28 «Отец сына своего не пощадил, но предал его за всех нас» Послание к римлянам, глава 8, стих 32 То же приписывается и Святому Духу, когда говорится, что Христос Духом Святым принес Себя непорочного Богу Послание к евреям, глава 9, стих 14 Возможно ли, чтобы все такие действия усвоялись Духу Святому по отношению к Иисусу Христу, Богу-человеку и наравне с Отцом, если бы Святой Дух был не Божеское лицо, а Творение? Божество Духа весьма открыто в Писании, говорит Григорий Богослов. Обрати внимание на следующее. Рождается Христос, Дух предваряет. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35 Крещается Христос, Дух свидетельствует Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 33 и 34 Искушается Христос, Дух возводит Его Евангелие от Матфея, глава 4, стих 1 Совершает силы Христос, Дух сопутствует Возносится Христос, Дух преемствует. Находят в Священном Писании места на первый взгляд, неблагоприятствующие учению о Божестве Святого Духа, но таких мест весьма мало, и они не трудны в истолковании. Указывают, например, А. На слова Спасителя о Святом Духе. «Не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Но и сын, скажем, вместе с святым Василием Великим, от себя не глаголит, а свидетельствует, пославший меня отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 49. Не потому, что учатся у Отца, но потому, что все, что не глаголит Отец, глаголит через Сына в Духе. Это зависит от единства их существа, тождества воли, нераздельности действия и вместе от того, что Отец есть причина Сына и Святого Духа и первое лицо Святой Троицы.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 Но этими словами Дух Святой точно так же не исключается из участия в познании Отца и Сына, как и словами апостола Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Отец и Сын не исключаются из участия в познании Бога.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 Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Но в последних словах берется причина вместо действия, и выражается не та мысль, будто сам Дух молится или ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, а та, что Он внушает нам молитвы, возбуждает в нас сердечные воздыхания, как видно из первых слов этого же самого текста. «Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Подобный пример видим в изречении Спасителя апостолам. «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». То есть Дух будет внушать вам, что говорить. Он наставит вас на всякую истину. Г. Также указывают на то, что апостол нередко выражает благожелание христианам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, не упоминая вовсе о Святом Духе. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 3 и другие.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 А требовать, чтобы апостол всегда упоминал о всех трех божеских лицах вместе, кто из нас имеет право.